16. А Захар Евграфович, словно израсходовав за вчерашний день до донышка свой пыл, сидел всю дорогу в санях задумчивый и молчаливый, временами опять доставал карту, подолгу вглядывался в нее и, забывшись, даже шевелил губами, словно хотел что-то вышептать. Данила с расспросами к нему не вязался, хотя спросить хотелось, а за каким лихом с полным возом рыбы они в Успенку едут? Торговаться будут? Вот смеху-то! Может, для иной нужды рыба понадобится? Для какой? Не найдя ответа и не желая расспрашивать Захара Евграфовича, не баба же, чтобы по каждому случаю любопытствовать». Данила соскочил с ней, пробежался рядом с ними, разминая ноги, и снова пожалел, что охота на зайцев пропала. А по такой погоде в самый раз бы отвести душу и срезать на бегу ушастого метким выстрелом. Да не судьба, видно. Добрались до Успенки ночью, уже при луне и при ярком звездном небе. — Данила, а на постой нас тесть твой пустит, — Захар Евграфович, словно проснувшись, повеселел. — Или кабелей натравит. Может, нагрянем? Постучимся? — У него снегу зимой не выпросишь, а когда пернет, по двору с ведром бегает, чтобы вонь к соседу не улетела, — недовольно пробурчал Данила. А на постой... На постой мы в другое место определимся. И он направил коня прямиком к избе Митрофановны. Старуха еще не спала, в окне теплился огонек. Но долбиться в двери и рассказывать, кто к ней в гости пожаловал, пришлось долго, пока не лопнуло у Данилы терпение И он крикнул во все горло. «Митрофановна, деньги тебе нужны, или мы дальше поедем?» За дверью будто проворная мышь зашуршала. Стукнул один засов, другой, и дверь открылась. «А я тебя, Данюшка, не признала сразу. Слышу, голос вроде бы знакомый, а признать не могу». Елейным голоском запела Митрофановна, пропуская гостей в дом. — А это кто с тобой приехал, пожаловал, товарищ твой? Данила, не отвечая, по-хозяйски прошел в дом, поставил в угол ружья и винтовку, помог раздеться Захару Евграфовичу и снова вышел на улицу, чтобы обиходить коней и занести мешки с припасами. Попутно притащил и высыпал на пол охапку крупных стерлядей. Вариуху Митрофановна, проголодались мы весь день в дороге. Понятливая старуха, успев разглядеть острыми глазками, что товарищу Данилы не в крапиве найденный, а человек состоятельный, мигом затопила печку, и скоро в большом чугуне у нее кипело уха. На столе появились соленья и варенье, поднятые из подполья, запыхтел самовар. Захар Евграфович только посмеивался, наблюдая за проворной старушкой. Митрофановна, между тем хозяйничая, осторожно пыталась вызнать, какая причина привела к ней гостей, по какой надобности Данила со своим товарищем в деревню пожаловали. Но Данила, как обычно, отмалчивался, а Захар Евграфович, делая вид, что ничего не понимает, продолжал посмеиваться. Так Митрофановна в великом расстройстве и осталась в неведении, а гости, лихо справившись с поздним ужином, сразу же повалились спать. Утром поднялись поздно при солнышке. Захар Евграфович сразу же заторопил Данилу. «Поехали, поехали!» «Куда?» — сладко зевая спросил Данила. «Да здесь недалеко». И Захар Евграфович неопределенно мотнул головой. Лошадь велел запрячь в те сани, на которых стоял короб с рыбой. Выехали из ворот митрофановна не утерпев выскочила на крыльцо да зарезу требовалось ей знать куда они направятся покажи где твой тесть живет хоть знать буду захар евграфович не успел договорить а данила натянув вожжи остановил коня и обернулся это еще зачем да просто глянуть хочу в каких хоромах он проживает Ты не бойся, Данила, если драться кинется, мы вдвоем отобьемся. Кто сказал, что я боюсь? Напугался, было бы кого бояться. Данила понужнул коня, и скоро они оказались возле глухого заплота, который отгораживал просторный двор клочихиных от улицы. Захар Евграфович легко соскочил с саней, поправил на голове шапку и постучал в калитку. В ответ ему грозным рыком отозвались злые клочихинские кабели. Затем стукнула дверь, по снегу проскрипели тяжелые хозяйские шаги. Калитка сердито распахнулась и вышагнул из нее сам Артемий Семенович Клочихин сурово повел взглядом на незваных гостей и поправил полушубок накинутый в торопях на плечи как будто примеривался скинуть его на зем одним движением словно к бою изготавливался а за спиной у него хрустели уже по снегу скорые шаги. Игнат с Никитой вывалились следом за калитки и встали справа и слева от тяти. Эти даже на плечи ничего не накинули, в рубахах выскочили. Данила из-под лобья глядел на Клочихиных, Запоздало жалел, что ружье и винтовка остались в углу избы Митрофановны. Один только Захар Евграфович ничему не удивлялся, не настораживался, а излучал благодушие. Сдернул с головы шапку, поклонился. — Доброго тебе здоровья, хозяин! Артемий Семенович угрюмо молчал, прищурившись и притушив синий взгляд. Даже головой не кивнул. Сыновья его, переступив с ноги на ногу, чуть выдвинулись вперед и тоже набычились. Захар Евграфович шапку в руке держал, не надевая ее, и продолжал улыбаться. — Должок за мной имеется, уважаемый хозяин. Когда ты у меня в гостях был, не отблагодарил тебя. Луканин я, Захар Евграфович. За француженку, которую доставил, спасибо большущее. А что недоразумение случилось, извиняй, великодушно. Вот и Данила жалеет, что так случилось. Прими от нас в подарок, хозяин, стерлядку свежую и денежек немножко. Он полез в карман, но деньги вытащить не успел артемий семенович головы не поворачивая и продолжая в прищур смотреть на гостей скомандовал никита отвежи лохматова с карнаухим да и отпусти коли эти благодетели восвоясье не уберутся Два кабеля, вставая на дыбки, мигом появились в проеме калитки, рвали короткие цепи из рук Никиты и заходились в злобном рыке, оскаливая крепкие желтоватые клыки. В любой момент мог их спустить Никита, и порвали бы они гостей, как две тряпицы. Справиться с такими зверями — дело почти немыслимое. Конь и тот шарахнулся во оглоблях. — Жаль, хозяин, жаль, а я надеялся, что подружимся. — Ну, прощай. Захар Евграфович улыбнулся еще напоследок и заскочил назад задки саней. Данила тронул коня и они поехали. Вслед им злобно рычали, срываясь на хрип лохматый и карнаухи. Вернулись к Митрофановне, сели завтракать. Захар Евграфович, продолжая посмеиваться, покачивал головой и приговаривал. — Да, крепкий мужик, можно сказать, кремниевый. Ты не обижайся, Данила. — Я как лучше хотел. — Ну да ладно, — он посерьезнел и добавил. — Подожди, дай срок, сам к тебе с дружбой набиваться станет. После завтрака, щедро расплатившись с Митрофановной, за постой Захар Евграфович торопливо засобирался в обратный путь. — А рыбу-то куда? С собой повезем? — спросил Данила. «Да свали ее здесь, в ограде, пусть старуха пользуется. Как раз до Пасхи хватит», — рассеянно ответил Захар Евграфович, снова о чем-то задумавшись. Когда уже отъехали от Успенки, он остановил коня, перебрался в сани к Даниле и сообщил, как о деле решенном. «Будем, Данила, постоялый двор здесь ставить» ты будешь ставить, а как и что делать, я тебя научу. Вот, оказывается, о чем он думал все эти дни и для чего в карту заглядывал, — решил Данила. Он и предположить не мог, что голову ломал в эти дни Захар Евграфович, забыв о заячьей охоте совсем над иной задумкой ради которой и затевал строительство постоялого двора.